У нее от них мурашки по коже бежали, но, тем не менее, в Риме их было хоть отбавляй. Именно здесь были обнаружены самые необычайные экстравагантные ступня Марии Магдалины, голосовые связки святого Антони, язык святого Яна Непомука, желчные камни святой Клары. В бронзовом саркофаге собора святого Петра лежало тело причисленного клику святых Папы Пийдесятого. Но самой экзотической из реликвий являлась крайняя плоть Иисуса Христа. Рэйчел кашлянула и неуверенно спросила, — Здесь что-то пропало? Дядя Вигар подал знак своему молодому помощнику и просил Джейкоб, тебя не затруднит принести нам по чашечке капучино? — Разумеется, монсеньор. Дождавшись, пока Джейкоб выйдет и закроет за собой дверь, Монсеньор перевел взгляд на Рэйчел. «Ты что-нибудь слышала о массовом убийстве в Кельне?» Этот вопрос состал Рэйчел врасплох. Целый день она металась, как угорелая. Ей было не до того, чтобы сидеть у телевизора и смотреть выпуски новостей. Однако о гибели десятков прихожан в Германии, произошедшей прошлой ночью, она, конечно, слышала, хотя подробностей, пока ей было, известно крайне мало. «Только то, что сообщали по радио», — сказала она. Дядя кивнул и начал рассказывать. Курии стало известно об этом происшествии еще до того, как сообщения о нем появились в средствах массовой информации. Убиты 84 человека, включая архиепископа Кёльна. Но о чем до сих пор не проинформировали общественность, о том, каким образом эти люди были убиты. Что ты имеешь в виду? Несколько человек были застрелены, но подавляющее большинство, похоже, погибли от электрошока. Ну, примерно так, если бы их одновременно посадили на электрический стул и включили рубильник. Это шок? Это предварительные данные. Вскрытие тел погибших продолжается. Когда на место трагедии прибыли представители властей, некоторые тела еще дымились. Господи всемогущий, но каким образом? Этот вопрос может подождать».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 в знак подтверждения, и продолжил. Церковь готова к сотрудничеству, находится в постоянном контакте с властями Германии, но в то же время она пытается ограничить доступ на место преступления, чтобы оно не превратилось в цирк. Рэйчел, непонимающе, помотала головой. «Да, но какое это имеет отношение ко мне? Для чего ты меня вызвал?» Предварительные выводы из следствия заключаются в том, что мотивом преступления мог быть только одно — Золотой саркофаг со святыми мощами. Стоп, да они украли саркофаг? В том-то и дело, что нет. Эту массивную золотую раку, это бесценное произведение искусств, они просто бросили за ненадобностью. Они похитили лишь то, что находилось внутри. Святые мощи. Это были мощи волхвов, вмешался отец Торреса. Трех библейских мудрецов В голосе Рэйчел прозвучали недоверчивые нотки. Она даже не пыталась скрыть их. Они украли мощи, но оставили золотой саркофаг, которому на черном рынке цинны нет, тем более по сравнению с какими-то там костями. Дядя Виггер вздохнул. — По просьбе государственного секретаря, я пришел сюда для того, чтобы определить происхождение этих, как ты изволил, улица костей и выяснилось, что они имеют весьма богатую историю. Они оказались в Европе в результате паломничества святой Елены, матери императора Константина. Зайдя на трон, он послал свою мать в путешествие собирать где только можно святые релькви. Самой известной из них стал, разумеется, святой истинный крест, на котором был распят Иисус Христос. Брэчелл бывало в церкви Стого Креста на Масличной горе в Иерусалиме. В заднем помещении церкви, закрытом стеклянной витриной, находились самые знаменитые святыни, найденные Святой Еленой.